10 ноября, вторник. Поставив машину на служебную стоянку, Игорь двинулся ко входу в здание, неожиданно поймав себя на том, что сутулится Это никуда не годилось. Он поднял голову, расправил плечи. Лифта ждать не стал, пошел на четвертый этаж пешком. Здание было старым, позапрошлого века, с высокими потолками. Когда дошел до нужного этажа, дышал с трудом — Это тоже никуда не годилось. Включив компьютер, он посидел, глядя в окно. Когда-то в этом здании располагалось министерство. Теперешняя корпорация занималась тем же самым и отличалась от министерства только еще большим количеством сотрудников. Как ни странно, все сотрудники исправно трудились, составляли отчеты, справки, планы. Те дублировали друг друга и на самом деле были никому не нужны, кроме самих сотрудников, конечно. они получали за это зарплату. Иногда проходили кампании по сокращению аппарата. Ни к чему хорошему это ни разу не привело. Те несчастные, которых увольняли, благополучно устраивались в дочки компании, вытесняя оттуда немногих настоящих специалистов. А через пару лет аппарат странным образом разбухал еще больше. Когда-то Игорь этому удивлялся, потом перестал, привык. «Сколько же дармоедов приходится на одного работягу?» — говорил он когда-то Ольге. Он попытался вспомнить, что отвечала ему жена, и не смог. С лилей он никогда служебные дела не обсуждал. С ней он отдыхал, отвлекался от всего постороннего и чувствовал себя молодым. Игорь потянулся рукой к мышке, помедлил и поднял трубку внутреннего телефона. «Я хочу взять отпуск на пару недель». сказал он начальнику департамента. «Не возражаете?» «Бери, бери, Игорь». В голосе начальника слышалось сочувствие. «Мои соболезнования». Начальник вздохнул. «У меня у самого трое детей. Я тебя понимаю». Ни черта он не понимал. Игорь положил трубку, снова ее поднял, набрал секретаршу, быстро и сухо сказал, чтобы она оформила ему отпуск. Надел брошенную на стул куртку и запер кабинет. К машине он шел быстро, изредка кивая знакомым и при этом отводя от них глаза, чтобы не выслушивать соболезнования. Жаль, что скрыть произошедшее от коллег не удалось. В машине он немного посидел, держа на руле руки и поехал в бывшую тещину квартиру. К портрету он подошел, не раздеваясь. Постоял, глядя на лицо дочери. Вернулся в прихожую. Повесил куртку на вешалку. Заглянул в холодильник, там оставались купленные Леной продукты. Он порылся в шкафу, нашел мусорный пакет, бросил в него остатки колбасы, сыра и еще какие-то пакеты, в которые даже не заглянул. Открыл морозилку. Здесь лежали коробки с замороженными блюдами. Выбрасывать их он не стал. Резко и громко прозвенел дверной звонок. Игорь замер с пакетом в руках, бросил его на пол рядом с холодильником и отворил незапертую дверь. За ней стояла женщина лет шестидесяти. «Извините, я...» На ней были легкие брюки и тонкая водолазка. «Соседка. В такой одежде в ноябре по улице не разгуливают». «У меня ключи от вашей квартиры. Проходите». Игорь посторонился, отступил в сторону. Женщина нерешительно вошла в квартиру. «Вы соседка?» Он прошел в бывшую тещину комнату, кивнул гостье на кресло. «Да». Садиться гостья не стало Остановилась у двери. «Я, Ленин, отец». Она покивала. «Как это произошло?» «Полиция нас расспрашивала, а сами ничего не сказали». «Ее отравили. Полиция занимается этим делом. Простите, мне тяжело об этом говорить». «У меня ключи от ее квартиры. Сейчас принесу». «Не надо», — остановил ее он. «Ключи у меня давно. Еще Любовь Федоровна дала». «Когда вы видели мою дочь в последний раз?» Игорь подошёл к окну и опёрся о подоконник. «Пару недель назад. Вы о чём-то поговорили?» «Поздоровались. Леночка куда-то спешила. Я сейчас принесу ключи». «Да не надо!» — поморщился он. «Пусть всё будет, как прежде. Я в двенадцатой квартире живу». Он кивнул. Лена, когда уезжала, предупреждала. Так, на всякий случай. Он опять кивнул. «Я иногда днём гуляю, иногда по вечерам». Заметила, что свет в квартире горит днем и ночью. Сейчас свет погас, я и зашла. Гостья говорила ровно, монотонно, но Игорь от чего то был уверен, что соседку смерть Лены печалила. По-настоящему печалила, как и должно быть. Уже схоронили? Да? Хорошая девочка была, очень хорошая. Как за бабушкой ухаживала. Любовь Федоровна тяжело болела, долго. Лена все вечера с ней просиживала, книжки ей читала. Игорь не знал, что теща болела долго и тяжело. Лена позвонила, сказала, что тещу увезла скорая. На следующий день позвонила, сказала, что бабушки больше нет. Игорь оплатил похороны, это само собой разумелось. «Она вам не говорила, что заказала портрет?» «Нет», — женщина равнодушно удивилась. «Портрет, наверное, дорого стоит». «Черт возьми, соседка права. Портрет стоит дорого». а дочь только недавно устроилась на работу и получала, как можно было предположить, немного. Достаточно, чтобы существовать, но недостаточно, чтобы пользоваться услугами модного художника. Дочь устраивалась на работу уже в третий раз. В первый раз она проработала с полгода, и фирма обанкротилась. Во второй раз, кажется, не поладила с начальством. Он не вникал. Он давал ей приличную сумму, независимо от того, работала она или нет. Он давал деньги, она их брала. Соседка еще постояла, помолчала и, наконец, ушла. Игорь закрыл за ней дверь, запоздала, пожалев, что не догадался спросить, как ее зовут. И телефон спросить не догадался. Впрочем, и имя соседки, и ее телефон ему едва ли понадобятся. Позвонила Лиля. Время приближалось к обеду, жена всегда звонила ему в это время. «Как дела?» — ласково спросила Лиля. «Нормально», — тепло ответил он. «Как ты?» «Жду тебя и скучаю», — она засмеялась. «Жди и скучай», — улыбнулся он. «Работы много, как всегда». Игорь сунул телефон в карман, подумал, снял пиджак и бросил его на стул. Захотелось пить. Воды в холодильнике не было, стояла небольшая бутылка с гранатовым соком. Игорь взял ее, прошел с ней в Ленину комнату. Неожиданно решил, что сок окажется сладким, а такого ему не хотелось. Он поставил бутылку на стол рядом с ноутбуком, вернулся на кухню, нашел пакетики с чаем, включил чайник. Он терпеть не мог чай в пакетиках и никогда его не пил. На полке выбрал кружку побольше, бросил в нее два пакетика. Когда чайник закипел, заварил кипятком. Еще имелся растворимый кофе, но его Игорь тоже терпеть не мог и никогда не пил. Как ни странно, чай оказался нормальным, приемлемым. Он посмотрел на висящие на кухне часы, Им было лет двадцать, они с Ольгой подарили их тёще на какой-то день рождения. Тогда он ещё не знал, что в его жизни появится Лиля, а Ольги не станет. До вечера было далеко, и надо было чем-то себя занять. Говорить Лиле о том, что взял отпуск, он не стал. от чего то ему не хотелось, чтобы жена об этом знала. Слава Богу, утром Марк насупленным не выглядел. Он был обычным, ласковым и смешливым. Такого его Стася любила больше. Впрочем, она любила его всякого. Проводив мужа, она, вздохнув, села за компьютер. Поразительно, что Марк может в ней сомневаться. Марк, ее счастье. Теперь казалось невероятным, что она не сразу это поняла. Она страдала по Егору, худела, дурнела, равнодушно отмечая это, когда смотрелась в зеркало. Утром она ехала на работу, Отсиживала положенные часы, вечером возвращалась домой в убогий тетин домик. Тетя умерла весной, через несколько месяцев после того, как Стася у нее поселилась. По выходным Стася ходила на кладбище и подолгу стояла у невысокого холмика. Однажды на работе пришлось задержаться. Стояло лето, теплое, солнечное. У Стаси весь день сильно болела голова, она путалась в расчетах, делала ошибки, и окончательный вариант получился только к вечеру. Голова болела так сильно, что она размышляла, не поехать ли домой на такси. Решила не ехать. И денег на дорогу жалко, и добираться вечером на электричке намного быстрее. Ей повезло в тот вечер, удалось сесть у окна. Она смотрела на мелькающие за окном огоньки и мечтала поскорее очутиться дома. Хотелось спать. Иногда она закрывала глаза и прислонялась головой к окну. Когда вместо сидевшей напротив пожилой женщины, без конца что-то перекладывавшей в большой сумке, оказался худощавый мужчина в очках, Стася не заметила. Мужик смотрел в телефон и не обращал на Стасю внимания. Она его совершенно не запомнила бы, если бы он с ней не заговорил. «Вы плохо себя чувствуете?» Подняв на нее глаза, неожиданно спросил он. За стеклами очков глаза было видно плохо. Стася пожала плечами и отвернулась к окну. Внезапно мужчина поднялся, взял ее за плечи и прижался виском к ее лбу. — Вы спятили? — отшатнувшись, прошипела Стася. — Народу в вагоне было мало. Вагон всегда пустел перед ее станцией. — У вас температура. Попутчик спокойно сел на место. и высокая. Нужно послушать легкие». стася опять отвернулась к окну. Если бы ехать предстояло еще долго, пересела бы на другое место, но поезд уже подходил к станции, и пересаживаться она не стала. Поднялась, когда поезд замедлил ход. Марк тоже встал и прошел за ней в тамбур. На улице уже совсем стемнело. Темно было даже на освещенной редкими фонарями платформе. «Вам нужно показаться врачу», сказал он, идя за ней. «Спасибо». «Стася хотела пойти быстрее, но сил не было. Я вызову врача». «Вызовите меня». «Вы врач». Она остановилась. Платформа была почти пуста, только у дальней лестницы столпились несколько припозднившихся пассажиров. «Черт возьми, еще не хватало нарваться на маньяка». «Я врач», — кивнул он, — «и я уверен, что у вас высокая температура». «Отстаньте от меня», — попросила Стася. «Разве я пристаю?» — удивился он, наклонился к ней и прошептал. «Я к вам не пристаю. Я выполняю врачебный долг». Неожиданно она перестала его бояться. Сразу, мгновенно. Они молча дошли до тетиного дома. Стася тронула калитку, но Марк заходить не стал. «Я приду через полчаса», — сказал он. «Почему?» — с удивлением повернулась к нему Стася. «Потому что мне нечем вас послушать». Он показал, что в руках у него ничего нет. «Можно, конечно, ухо приложить, но это как-то ненадёжно». Он повернулся и быстро пошёл прочь. А через полчаса действительно вернулся. Сунул ей термометр, достал фонендоскоп, принялся прикладывать холодную железку к спине. «Нет у тебя никакого воспаления лёгких», через пару минут подытожил он. «Бронхитик есть, но это так ерунда». Но антибиотики попить надо, температура высокая. Температура действительно была высокая, почти 39. Я приду через час». Он бросил фонендоскоп в сумку и вместе с ней исчез. Через час он принес ей какие-то таблетки, заставил их принять, сев за стол крупным неаккуратным почерком написал, как принимать таблетки в дальнейшем, и исчез окончательно. Утром он позвонил, справился о самочувствии, потом позвонил через пару дней. К тому моменту стася считала себя уже здоровой. Больше он ей не звонил. Иногда она замечала его на платформе, но он ее либо не видел, либо не желал продолжать знакомство. Впрочем, и Стасия о продолжении знакомства не мечтала. Она тогда мечтала заснуть навсегда, потому что боль от того, что в ее жизни больше нет Егора, была невыносимой. Стася открыла почту, вздохнула. Начальник прислал несколько замечаний. Они были справедливыми, но Стася мысленно начальника обругала. Она начала править программный код, но внезапно отъехала от стола, вскочила с кресла и быстро прошлась по комнате. Вроде бы она внимательно просмотрела все рисунки Егора, но ей совсем не хотелось, чтобы Марк увидел рисунок, на котором она фигурировала в качестве обнаженной модели — марки едва ли попадет в квартиру к Егору, но тем не менее. Ей не хотелось, чтобы и Иван это увидел, хотя на того, в общем-то, было наплевать. Фигура у нее отличная, пусть любуется, если захочет. Стася попробовала уговорить себя, что рисунки просмотрела внимательно, но это не помогло. Она торопливо оделась и поехала в квартиру Егора. Ей туда не хотелось, и она надеялась, что поездка будет последней». Заниматься расследованием криминальных происшествий в интересы и сферу деятельности Ивана не входило. Ему нравилось освещать текущие политические события, сопоставлять факты и верно угадывать, в чьих интересах принимаются те или иные правительственные решения. Как правило, решения принимались в пользу конкретных бенефициаров и сулили последним неплохие прибыли. Конечно, он желал узнать, кто и за что убил Егора, и ему очень хотелось, чтобы убийца был наказан, но не настолько, чтобы начать самому искать преступника. Да и не специалист он в этом деле, не сумеет, даже если захочет. Он, как обычно, принялся просматривать новости, анализировать госзакупки, но вскоре поймал себя на том, что сосредоточиться не удается. Мешали мысли о мертвых. Егоре и девушке рядом с ним. А еще о странно погибшей бывшей артистке МОЗ-концерта Анастасии Бережковой в девичестве Миловановой. Жене бизнесмена, портрет которой не успел дописать Егор. Информация об аварии в интернете имелась. Странно, что он сразу ее не нашел. Анастасия Бережкова влетела в ограждение ночью, в нескольких километрах от МКАД. Погибла сразу на месте. Слава богу, что больше никто не пострадал. По свидетельствам очевидцев, в машине она была одна. Фото с места аварии это подтверждали. Ее попутчик или попутчица просто не сумели бы выбраться из покореженной машины. Насчет наркотиков или алкоголя в крови несчастной Анастасии информации не было. Иван приготовил себе чай, выпил, заварил еще. «О Егоре, думаешь?» — угадала Соня. У жены был срочный перевод, она сидела за компьютером. «Думаю», — неохотно признался Иван. «Помнишь, я знакомила тебя с Даной, со школьной подругой?» «Помню». Дана детям музыку преподает, но вообще-то она консерваторию окончила. Ее даже в Москонцерт приглашали. Хочешь, я ей позвоню?» «Хочу», — благодарно улыбнулся Иван. «Я тебе говорил, что ты мой лучший друг». Черт возьми, ему ужасно хотелось найти знакомых бывшей артистки. «Нет, такого еще не говорил. Ты мой лучший друг». «Спасибо, очень приятно слышать», — засмеялась Соня. Жена потянулась к телефону, набрала подругу Дану. Через некоторое время набрала еще раз, телефон подруги не отвечал. Иван снова попробовал вчитаться в новости, но не выдержал, закрыл ноутбук. «Съезжу, пожалуй, к Егору». Вероятно, все, что могло помочь в поимке убийцы, полиция забрала, но Ивану не сиделось на месте. Проситься поехать с ним Соня не стала, перевод действительно был срочный. «Я туда и обратно», — пообещал Иван. До дома Егора он доехал на удивление быстро. Опасаясь коронавируса, москвичи активнее, чем раньше, пользовались собственным транспортом. Иван уже привык, что пробки в городе стали постоянными. Повезло, на этот раз заторов на пути не было. Дверь оказалась заперта только на один замок. Вчера он запер оба замка. Иван, помедлив, распахнул дверь и сразу увидел Станиславу. Она смотрела на него с испугом. «Это я», — объяснил он. «Ой», — она с облегчением выдохнула и засмеялась, а я уж испугалась. В руках она держала тонкую пачку карандашных рисунков. «Не возражаешь, если я здесь кое-что поищу? Иван, это не моя квартира». «Понимаю, но не возражаешь?» «Не возражаю», — фыркнула Станислава. «Я тоже кое-что поищу, не возражаешь?» «Не возражаю», — великодушно разрешил Иван. Когда Станислава шутила, она сильно напоминала Соню. Станислава вернулась в комнату, где хранились картины. Он, повесив куртку на вешалку, пошел в другую. Егор купил эту квартиру незадолго до того, как у него поселилась Станислава. Когда он позвал Ивана отметить новоселье, в комнате стояли только книжные шкафы и раскладушка в углу. Иван с Соней сидели на раскладушке, а Егор на полу. Они пили шампанское и закусывали магазинными салатами. Что они с Соней подарили приятелю на новоселье, Иван не помнил. Подарки всегда покупала жена. Когда они появились здесь в следующий раз, раскладушки уже не было. В комнате стояли диван, кресло, а Егор показал насмущенную девушку и сказал «Это Станислава». Почему-то Соня сразу стала звать Станиславу Стасей, а Иван до сих пор так и говорил «Станислава». Для тогдашней Станиславы имя казалось неподходящим, слишком солидным и строгим, а для Станиславы теперешней, пожалуй, в самый раз. Иван открыл один из книжных шкафов, провел пальцем по корешкам небрежно лежащих книг. На полках заметным слоем лежала пыль. Если бы Егор жил с женщиной, такой пыли не было бы. Внизу лежали два ноутбука, один на другом, рядом смартфон. Иван взял смартфон, нашел зарядку, воткнул в сеть. Телефон был старый, полгода назад он видел у Егора другой. Нового телефона Иван не нашел, возможно, его забрали полицейские. Сим-карты в смартфоне не было, посмотреть, с кем Егор разговаривал перед смертью, было невозможно. Иван открыл Егорову почту. На первый взгляд никаких подозрительных писем другу не поступало. Машинально открыл приложение для вызова такси, гаджет задумался, показал карту, Правильно определил собственное местоположение и поинтересовался, куда хозяин гаджета желает поехать. В виде подсказки выскочил список адресов, по которым ездил Егор. Адресов было немного, и они ни о чем Ивану не говорили. «Станислава!» — позвал Иван. Он бы сам к ней подошел, но смартфон был воткнут в розетку. «Что?» Она подскочила и с любопытством уставилась в экран. «Ты что-нибудь нашел?» «Нет, не знаю». «Посмотри, тебе эти адреса знакомы?» Она взяла телефон в руки, подумала, покачала головой. «Нет, а тебе?» «Тоже нет». «Раньше Егор на такси не ездил», помолчав, заметила Станислава. «Похоже, он делал это нечасто». Иван помолчал и кивнул в сторону комнаты с картинами. «Там стоит портрет женщины, я его вчера сфоткал. Женщина пару недель назад погибла». «Наверное, не стоило всего этого ей рассказывать. Теперешняя Станислава всячески давала понять, что Егор ей давно чужой, посторонний человек. Он ошибся. Станислава слушала внимательно. Лицо у неё сделалось серьёзным и печальным». Не столько от того, что проголодался, сколько от того, что в обеденное время полагается есть, Игорь достал из морозилки первую попавшуюся коробку — Сунул в микроволновку. В коробке оказалась котлета с гречкой. Он поковырял котлету и гречку, что-то съел, остатки вместе с коробкой бросил в мусорный мешок. Чтобы не забыть захватить мусор, когда будет уходить, отнес мешок к входной двери. Снова заварил крепкий чай и с кружкой прошел в комнату дочери. Нечеткое Лениное лицо смотрело на него с грустной усмешкой. Зазвонил мобильный. Игорь достал телефон из брошенного в комнате тёщи пиджака, ответил жене. «Игорь», — виновато сказала Лиля, — «мне в парикмахерской перенесли время. Я задержусь немного, ничего?» Она утром что-то говорила насчёт парикмахерской. Игорь делал вид, что слушает. «Ничего», — улыбнулся он, — «я буду тебя ждать». Испохватился. Лилечка, может, не стоит сейчас куда-то ходить? Заражаемость пугает. «Не могу же я ходить обросшая. Ты меня разлюбишь». Лиля кокетничала. Она знала, как сильно он к ней привязан. Нет, правда, Лиля, не ходи. Ну, перестань, Игорь. Утром ты не возражал. Я буду в маске, не беспокойся. Он положил телефон на место, допил чай. Тот успел остыть. Снова вернулся в комнату дочери. Сел за стол, открыл ноутбук. Лена с портрета смотрела ему в спину. Раздался звонок, громкий и резкий. Игорь не сразу понял, что звонят не в дверь, а по городскому телефону. Он не думал, что Лена до сих пор пользуется стационарной связью. Ни он, ни Лиля давно никому не давали своего городского номера. Переносная трубка стояла рядом с входной дверью. Игорь взял трубку в руку. На крошечном экране светился номер. «Алло!» — Кашленов ответил Игорь. Трубка молчала, и он повторил «Алло!» Раздались короткие гудки. Он поставил трубку на подставку, постоял, сел на диван в тещиной комнате. Ранний осенний вечер заползал в комнату. Когда совсем стемнело, он оделся, взял мешок с мусором, запер квартиру. Лили дома еще не было. Она появилась через полчаса, радостная, веселая, покрутилась перед ним, демонстрируя стрижку. «Замечательно!» — похвалил он. Среди русых Лилиных волос виднелись сине-фиолетовые прятки — Ему захотелось попросить её перекрасить волосы. Прятки подошли бы старшеклассницы, а у 35-летней женщины выглядели довольно комично. Впрочем, он не слишком разбирался в современной женской моде. «Парикмахерша опоздала», — рассказывала Лиля. Говорит, что ходила с ребёнком в поликлинику и задержалась. Врёт, наверное. «Хорошо, что администратор позвонила, предупредила, когда я была ещё дома, а то пришлось бы два часа торчать в салоне». она поворачивала голову перед зеркалом отражение ей нравилось лиля не была красивой острый носик тонкие губы невыразительные глаза игорь словно впервые увидел жену кажется раньше она казалась ему красивой или не казалось сейчас это не имело значения сейчас он любил ее всякую а тогда Тогда робкая, смущённая соседка Лиля прошла за ним на его тогдашнюю кухню, держа в руках коробку с пирожными. «Лиля, зачем вы пришли?» — усмехнулся Игорь с любопытством, её разглядывая. «Нет, кажется, это произошло, когда пришла с пирожными на следующий вечер». Она поставила коробку на стол, подняла на него наполненные слезами глаза и зло выговорила «Я вас люблю». Губы у нее тогда сжались в совсем тонкую полоску. «Что?» — обомлел он. «Я вас люблю», — повторила она. Он протянул руку, чтобы дружески потрепать ее по волосам и свести все к шутке, но Лиля сильная и пылка к нему прижалась. Под ладонью странным образом оказалась ее грудь, и руки начали двигаться помимо его воли. Потом он все-таки сделал попытку прекратить это сумасшествие, но Лилины губы мешали ему говорить. Она шептала какие-то глупости, и это совсем лишало его воли. Наверное, если бы она тогда не осталась у него на ночь, утром он пришел бы в себя и решительно прекратил нелепую и ненужную связь, но лиля не ушла. Она лежала на Ольгиной постели, и он не мог оторваться от юного нежного тела. Единственное, что он успел тогда сделать, это снять Лиле другую квартиру. Когда Ольга и Лена вернулись, ему показалось, что жизнь становится прежней, он радовался жене и дочери, а Лилю вспоминал с тайным стыдом. «Ты ужинал?» Оторвавшись от зеркала, Лиля ушла переодеваться, вернулась в домашних брюках. «Нет. Пойдем». Она весело потянула его за руку. «У нас сегодня отличный ужин». «Теперешняя Лиля давно не была той девочкой-студенткой, которая явилась к нему с коробкой пирожных в руках, и фиолетовые прятки ей решительно не шли. «Пойдем», — заставил себя улыбнуться Игорь. Из квартиры Стася и Иван вышли вместе. Стася пропустила машину Ивана вперед, помахала ему рукой и тронулась следом. Через пару кварталов машина Ивана то ли свернула, То ли сильно вырвалась вперёд, Стася перестала её видеть. Какое-то время она ещё ехала по направлению к дому, а потом подала машину вправо и прижалась к тротуару. Тот последний адрес, по которому Егор ездил на такси. Это была клиника Марка. Стася посидела, держась за руль. Егор позвонил ей месяца полтора назад. Иногда она сбрасывала его вызовы, но в тот раз ответила. «Что тебе нужно?» — с усталой ненавистью спросила Стася. Она его не ненавидела, она хотела только, чтобы он никогда ей не звонил. «Я хочу, чтобы ты была со мной. Ты идиот?» — спросила Стася. «У меня прекрасный муж, я ни на кого не собираюсь его менять». На самом деле она никогда не вернулась бы к Егору и без Марка. «Послушай, Станислава. Я многое пересмотрел за это время. Мне нужна ты. Я был счастлив с тобой. Я никогда не переставал тебя любить. Она не стала слушать дальше, сбросила вызов. Боялась, что Егор перезвонит. Но он этого не делал. Сказать, что он сильно ей докучал, было бы неправдой. Он звонил несколько раз в год. Иногда плакал и говорил, как сильно без нее страдает. Стася предполагала, что в такие моменты он был изрядно пьян. иногда не говорил что сильно страдает а тихо жаловался на одиночество ты всегда можешь ко мне вернуться говорил егор я никогда не вернусь и ты прекрасно это знаешь отвечала стася иногда егор вежливо когда внедруг интересовался как живешь нормально усмехалась стася как ты не женился единственная женщина на которой я готов жениться это ты отстал бы ты от меня вздыхала она. «Да я к тебе особо и не пристаю», — справедливо замечал он и, как правило, добавлял, «но ты знаешь, что мне без тебя плохо». Стася сжала руль, вклинилась в поток и поехала в клинику. В рабочее время необходимо трудиться, но у нее особые обстоятельства. Ей требовалось немедленно выяснить, зачем Егор приезжал в клинику. Машину она оставила в квартале от клиники, с парковкой здесь было плохо, заезжать за шлагбаум разрешалось только докторам, а больше ставить машину было негде. К клинике вела уютная дорожка. Стасия шла медленно, с деревьев слетали последние листья, шуршали. Они также падали и шуршали, когда она встретила Марка на лесной дорожке. Стоял сентябрь, мягкий, тёплый. Стася возвращалась с кладбища от тети и неожиданно свернула не к поселку, а в лес. Накануне соседка и старая тетина приятельница набрала подберезовиков и угощала Стася жареными грибами. Искать грибы Стася не собиралась, но идти по лесу было приятно. В лесу было тихо, спокойно, и даже комары не донимали. Пару подберезовиков она заметила, но срывать не стала. И класть некуда, и возиться с грибами лень. Марк появился перед ней словно ниоткуда. На нём была ветровка с капюшоном. Капюшон падал на лицо. «Здравствуйте», — остановился он. «Здравствуйте», — сказала стася и обошла Марка. «Вы меня не узнаёте, я доктор». «Я вас узнала», — перебила стася Тропинка была узкая. Она шла впереди, Марк сзади. «Меня зовут Марк». стася промолчала. Она знала, что его зовут Марк. Слышала, как его окликнула на платформе какая-то женщина. «Я вам мешаю?» «Нет», — вздохнула стася «Не мешаете. Просто я не понимаю, зачем вы сейчас за мной идете». «Я иду домой», — объяснил он. «У меня здесь дача». Какое-то время они шли молча, а потом он спросил. «Почему у вас такой печальный вид? Случилось что-нибудь ужасное или просто депрессия?» «Вы психолог?» — усмехнулась стася и остановилась, — Марк при этом едва на нее не налетел. «Нет, я не психолог». «У меня депрессия». Она снова зашагала, а он пошел сзади. Показался забор дачного поселка. «Влюбитесь в кого-нибудь, и депрессия пройдет», — посоветовал он. «Спасибо за совет. Не в кого влюбиться». «Влюбитесь в меня?» «Не хочу», — не оборачиваясь, ответила Стася. Маркс свернул к своему посёлку, она пошла дальше. Здание клиники было небольшим, двухэтажным, окружённым кустами боярышника. Егор мог ездить не в клинику, а в какой-нибудь дом поблизости. Стася обвела взглядом соседние дома. До ближайших домов с каждой стороны клиники было метров сто, не меньше. Останавливаться здесь, чтобы потом идти пешком, бессмысленно и незачем. Егор ездил в клинику. Она посмотрела на часы. Марку предстояло принимать больных еще больше часа. Стася позвонила в дверь клиники, когда электронный замок пискнул, вошла внутрь, на дело бахилы. Ей повезло, за стойкой сегодня дежурила молоденькая Милена. Второй администратор, пожилая Инна Кирилловна, могла не отнестись к Стасиной просьбе с пониманием. «Проверь», — попросила Стася. «К одному из врачей приходил», Егор Васильевич Осадов. Милена сосредоточенно посмотрела в экран компьютера, постучала по клавишам и подняла на Стасю глаза. Не было такого. Ты хорошо посмотрела. Не было такого больного, точно, заверила Милена. В базе не зарегистрирован. Стася вымученно улыбнулась. Кофе хочешь? Нет, спасибо. Она пошла к кабинету Марка, села в мягкое, обитое бежевой кожей кресло. В кабинет заходили пациенты, выходили, клиника была дорогой, Марк принимал их подолгу. Он вышел из кабинета через пять минут после окончания приема. «Что случилось?» — замер, увидев Стасю. В стеклах очков отражался свет коридорных ламп. «Ничего не случилось», — сказала Стася и поднялась. «Я соскучилась и приехала». Марк, не обращая внимания на сидящих в коридоре пациентов, быстро обнял ее одной рукой и засмеялся. Это счастье, что она его встретила. А до того, куда и зачем ездил Егор, ей не должно быть никакого дела. Она не выдержала, когда они приехали домой. «Марик, ты разговаривал с Егором?» — сняв куртку, спросила Стася. «Что?» — Марк с удивлением на нее уставился. «Ты разговаривал с Егором?» «Почему ты спрашиваешь?» Муж, обойдя Стася, прошел в комнату. «Потому что он приезжал в клинику». Пошла за ним Стася. «Я понятия не имею, зачем он приезжал в клинику». «Марик, послушай, что происходит?» С тоской спросил Марк. «Я хочу знать, разговаривал ты с Егором или нет. Я хочу знать только это». «Я с ним не разговаривал». «А зачем он приезжал в клинику?» «Понятия не имею, черт возьми. Я до последнего времени даже не знал, как его зовут». Это было правдой. Главное, Марк о знал. О имени Егора она до последнего времени не произносила. Марик, не злись. Марик злился. Стася подошла к мужу, обняла его со спины. «Не злись, я не буду больше об этом говорить». «О чем об этом?» — не повернулся к ней Марк. «Мне не нравится, что произошло с Егором», — призналась Стася. «Мне кажется, что это как-то касается нас, мне тревожно». «Нас это не касается». Муж повернулся, но ее не обнял. «Как это может нас касаться?» «Никак», — согласилась Стася. «Обними меня». Он ее обнял, конечно, только вздохнул перед этим.